Тень уперся рукой, почувствовал, как она скребет по ледяной кромке, как выходит на воздух. Он начал беспорядочно шарить, за чтоб ему ухватиться, почувствовал, как его руку хватает другая рука и тянет. Его голова ударилась об лед, лицо оцарапала нижняя его сторона. Но вот голова уже вынырнула на поверхность, и тень понял, что его вытягивают из проруби дышать. Он только и мог, что дышать, давая черной воде выливаться из носа и изо рта, да моргать глазами, ослепленными дневным светом, перед которыми маячили смутные силуэты. Его снова тянули, вытаскивая из воды. Говорили что-то, мол, он замерзнет до смерти. Давай же, ну тяни! Тень заизвивался, встряхнулся, как выходящий на берег тюлень, ежись, трясясь и кашляя. Он хватал ртом воздух, пластом растянувшись на поскрипывающем льду. Даже зная, что и этот лед тоже вот-вот разойдется трещинами, Тинь не находил в себе сил сдвинуться с места. Мысли тянулись с трудом, вязкие, как сироп. «Оставьте меня», — попытался сказать он. «Со мной все в порядке». Слова вышли невнятно. Все в мире замедляло свой бег, замирало. Ему нужно только минутку отдохнуть, вот и все. Отдохнуть. А потом он встанет и снова пойдет. По всей видимости, здесь нельзя лежать вечно. Рывок. В лицо ему плеснула вода. Головы ему подняли. Тень почувствовал, как его волокут по льду. Тащат спиной по шероховатой поверхности и хотел запротестовать, сказать, что ему нужно только немного отдохнуть, может быть, чуть-чуть поспать. Неужели он просит так много, и все с ним будет хорошо, если только его оставят в покое? тени подумать не мог, что способен провалиться в сон, и все же оказался вдруг посреди бескрайней равнины. Перед ним стоял мужчина с головой и плечами Бизона, и женщина с головой огромного Кондора, а позади них печально качал головой Виски Джек. Виски джек повернулся и медленно пошел прочь от тени. человека обизон уходил вместе с ним. Женщина-гром-птица тоже была пошла, но потом, присев, оттолкнулась от земли и взмыла в небо. Тень пронзила горькое чувство утраты. Ему хотелось окликнуть их, умолять вернуться, не терять веры в него, но мир утрачивал очертания и цвет. И они ушли и равнины потускнели, и все обратилось в пустоту. Боль была мучительной. Казалось, все клетки его тела Все нервы плавились, просыпались и кричали о своем присутствии, обжигая его огнем. Чья-то рука легла ему на затылок, схватила его за волосы, другая подхватила под подбородок. Он открыл глаза, думая, что попал в какую-то больницу. Он босс. На нем джинсы. Выше пояса никакой одежды. В воздухе пар. Со стены на него смотрело его отражение в зеркальце для бритья. Под зеркальцем раковина и синяя зубная щетка в испачканном зубной пастой стеклянном стакане. Информация обрабатывалась медленно, по байту за раз. Пальцы на руках горели, пальцы на ногах жгло. Он начал поскуливать от боли. «Спокойно, Майк, все хорошо» произнес знакомый голос. — Что? — сказал или попытался сказать он. — Что произошло? Слова даже на его слух вышли натянуты и странно. Он полулежал в ванной. Вода была горячей. То есть он думал, что вода горячая, но не был в этом уверен. Вода доходила ему до шеи.